Локация 6, Забайкальский край, танковый полигон. Знаешь, что странно? Спросила Соня, когда мы вышли из салона связи. Что? У них не было мобильников совсем. Даже у куратора есть смартфон. У него особый, заметил я, на отечественном проце, специальной сборки, гарантированно без закладок. Значит, они точно с государством не связаны. Хотя все равно странно. В наше время смартфоны есть у всех. Когда надо, их просто выключают и прячут подальше. Может, мы их просто не нашли, заметил я. Я все обыскала. И не просто так. Напарница внимательно на меня посмотрела, давая понять, что пользовалась своими способностями. Умение чувствовать линии, оно и в повседневной жизни бывает полезно. И что? Ничего? ня «Совсем». «Да, странно», — согласился я. «И ничего хорошего для нас. Значит, они крутые профессионалы, раз не допускают даже таких проколов». «Машина, у них говно», — заявила Соня, сморщившись. «Странно для профи такого уровня». «Да тут все странно», — я всплеснул руками. «Куда ни плюнь». «Угу». Мы дошли до парковки, где стоял патруль. Прежде чем залезть на водительское сиденье, я нежно погладил шершавую поверхность обтянутого пленкой крыла. Все-таки я успел полюбить эту машину и здорово испугался, когда подумал, что больше ее не увижу. Я долго мечтал о такой. Еще студентом. Пробовал заикнуться родителям о своих хотелках. «Но куда там? Студенты ездят на метро», — мстительно ответил отец. Намекая, что стане я курсантом, все могло быть по-другому. «Шестьдесят первый кузов. Первый рестайлинг. Я вспомнил, с каким трудом выбирал свой экземпляр. Сначала, начитавшись обзоров, конечно, было нацелился на турбодизель с механикой. Но найти хотя бы более-менее живой экземпляр в наше время оказалось практически невозможно. И вот появляется этот, из Эмиратов». Автомат, движок 4.5, бензин, штатно рассчитан на 92 -й. К тому же состояние только мечтать о таком. В Россию попал практически случайно, пару лет назад. Зимой не эксплуатировался, так что кузов в идеале. Я его поэтому и закатал в пленку. Очень уж жалко было убивать ЛКП. Даже вложений не потребовалось. Похоже, пробег на одометре – сто двадцать тысяч был родным только полное тыо и все спецы в сервисе офигели хотели перекупить пытались развести даже но куда там пришлось поскандалить немного они быстро пришли в чувство все нарадоваться не можешь спросила соня глядя с каким выражением лица я запустил движок ага согласился я мальчишки фыркнула напарница девчонки — ответил я, улыбнувшись, и кивнул на заднее сиденье, где удобно устроилась Бася, только что спрыгнувшая с Сониных плеч. — Ладно, — Соня примирительно улыбнулась в ответ. — Жрать хочу. Я посмотрел на нее удивленно. Мало того, что меня немного мутило после той дряни, которой нас отравили, так перед глазами все еще стояли горы человеческого мяса, в которые превратились похитители. И запах крови. Я думал, что еще неделю не смогу есть. В этот раз все было куда круче, чем тогда, у паровозов. Там хотя бы было темно. Но вот Соня заговорила о еде, и я с удивлением обнаружил, что в желудке требовательно урчит. Тут вроде Бургер Кинг есть за углом, ответил я. Можем заехать. Пойдет, кивнула Соня. Только закажи еще бургер без соусов. — Не забудь, это для Баси. — Закажу, — кивнул я, трогаясь с места. Я привык есть на ходу. Напарница поначалу такое не очень любила, но потом ничего, привыкла. Этот навык здорово экономит время в дальних переездах. — Что, куда направимся? — спросила она. — Уж и не вспомню сейчас, что там по плану было. — По плану был Нижний Новгород, — ответил я. «Но планы надо пересмотреть, я считаю». «Согласна. Надо ехать как можно дальше». «Ага», — кивнула Соня. «Колыма?» — осторожно поинтересовался я. «На машине?» — ответила напарница. «Да ну тебя! Ты обзоры смотрел? Нафиг! Нафиг! Там много мест интересных». «Ага, могила особенно. Ты серьезно сейчас или прикалываешься?» «Кроме могил, там куча всяких НИИ закрытых, рудников и прочих интересностей», — возразил я. «Там слишком попсово», — после небольшой паузы произнесла Соня и тут же пояснила. «Понимаешь, они могут посчитать, что мы ринемся как можно дальше. За границу, конечно, не сунемся. А куда деваться внутри страны? Колыма до да Камчатка. Я бы на их месте... Там начала рыть в первую очередь. Я задумался. В этом аргументе была доля истины. Нам ведь надо было скрыться не только от неизвестных преследователей. Встреча с куратором, по крайней мере, до конца сезона, была бы очень нежелательной. Потому что после каждого происшествия врать все труднее. Мы оба это понимали. «Чита», — сказал я наконец, — «там много военных заброшек». «Остались со времен напряженных отношений с Китаем. Наверняка что-то интересное найдется». «Не слишком близко и не попсово», — одобрительно кивнула Соня. «Едем. Меня еще знаешь, что напрягает во всей этой ситуации?» — спросил я. «Ну, удиви меня. Они знали свойства сердца, которое мы достали», — сказал я. «Считается это невозможно. Но они точно знали, что с ее помощью... «Можно разорять могилы!» Я кивнул в сторону Баси. Та подняла голову, посмотрела на меня через зеркало заднего вида и продолжила вылизываться. При этом они понятия не имели, как это сердце должно выглядеть, — закончил я мысль. «Да, это очень странно!» — кивнула Соня. «Откуда они могли знать?» «Ну ты же знаешь, ходят разные слухи про наводчиков, которые научились вычислять сердца». Или про старые карты. Бред. Куратор сказал, это с нижних ступеней посвящение распространяют. Специально, чтобы цену набить. Ну а с другой стороны, сам подумай, что еще нам мог ответить куратор. Что да, такие вещи существуют, но вас они не касаются. Мы переглянулись. Соня была права. В таких делах не стоит полагаться на официальную информацию. До Рязани добрались быстро. Пробок не было середина дня. На въезде в город мы заехали в М5 Мол. Нужно было снять наличные. В наши планы не входило использование карточек по дороге. Сначала я хотел ограничиться сотней. Этого должно было хватить на дорогу при наших обычных тратах. Но Соня вмешалась, увидев сумму. «Арти, камон, давай больше!» «Это зачем?» Я поднял бровь, но от банкомата отходить не спешил. Гостиницы, рестораны и мало ли чего нам еще захочется. «Слушай, тебе мало было отпуска. Мы и так знаешь, сколько за две недели в Москве прокутили?» — возразил я. «Сколько?» — заинтересовалась Соня. «Много!» «Сколько процентов от того, что нам заплатили?» Я мысленно произвел необходимое вычисление. Но ответ говорить не спешил. Соня не зря заговорила про проценты. Так сумма выглядела куда менее серьезно, чем в абсолютных цифрах. «И потом мы были не в отпуске», — возразила она. «Мы занимались квартирой». Я вздохнул. Потом набрал максимальную сумму на снятие, которая была возможна в банкомате, и повторил операцию несколько раз. Наверное, Соня была права в том, что решила устроить первое в нашей карьере комфортное путешествие. Конечно, мы могли ночевать в палатках, прятаться от камер на заправках, поменять номера телефонов, но это бы слабо помогло, если бы куратор вдруг решил, что ему нужна срочная встреча с нами. Расплачиваясь наличными, мы прятались не от него, а от других ребят, которые похищают людей, не пользуются телефонами, И знаю то, чего знать никак не должны. Слишком усердно пытаясь скрыть следы поездки, мы бы только измучились. И прибыли бы на место в том состоянии, когда надо еще неделю приходить в себя, прежде чем выйти на дело. Шведский стол на завтрак, вкусный обед в лучшем ресторане города или на худой конец хорошие шашлыки в закусочной по дороге, которая пользуется доверием дальнобойщиков бассейн или спа вечером, прогулки перед сном. И это еще далеко не все. Купание в Волге под Самарой, прогулки по заповедным лесам Жигулевских гор, заброшки. Да, сложно было заставить себя проехать мимо, но мы договорились поддерживать друг друга и не лазили там, решив, что обязательно вернемся к самым интересным, когда ситуация немного прояснится и успокоится. Вечер на берегу Аби, закат из тех, которые запоминаются на всю жизнь, прогулка по Байкалу на лодке, нерпа, омуль, буузная в Улан-Удэ. Все это уложилось в четыре дня. Мы свернули с трассы загодя, до того, как рекомендовал навигатор. Просто мне захотелось проехаться вдоль речки Ингады. Места там оказались живописными. Вечерело. Когда солнце скрылось за сопкой, я выключил кондиционер и приоткрыл окна. Салон сразу наполнился запахом хвойной тайги и свежестью близкой воды. «Может, искупаемся?» — предложила Соня, глядя на речку, то и дело мелькавшую справа. Я критически посмотрел в сторону речки. «Не стоит», — ответил я. «Чего так? Средство от клещей закончилось». «Да ну брось!» — улыбнулась Соня. «Во-первых, у нас прививки. А во-вторых, какие клещи в такую жару! Мы в Забайкалье. Они тут постоянно активные. Да и холодает уже. Вечер. Кроме энцефалита, есть еще барелиоз. А еще у неё вот...» Я указал большим пальцем за спину на заднее сиденье, где спала Бася. «Вообще никаких прививок нет». Соня поглядела на питомицу. Потом грустно вздохнула и сказала. «Ладно, убедил. Надо ей противоклещевой ошейник купить. Ну или спрей какой. Они же должны быть для животных, да?» «Наверняка», — согласился я. «Завтра первым делом в зоомагазин заглянем. Дорога, по которой мы поехали, проходила мимо аэропорта. Соня с тоской поглядела на самолет в ливрее аэрофлота, который заходил на посадку». «Народ только что в Москве был», — заметила она. «Что, уже обратно хочешь?» — удивился я. «Нет», — она помотала головой. «Просто очень давно на самолетах не летала». «Если повезет, осенью полетим», — ответил я. «Далеко и надолго. Куратор вроде нами доволен». Я сплюнул и постучал по деревянной панели на торпеде. «Тоже верно. За аэропортом было довольно большое озеро». Я прочитал на карте навигатора его название. Кенон. Странный топоним даже для этих краев. Есть в нем что-то японское. Гостиница, где я забронировал номер, находилась в центре города. И у нее была собственная охраняемая парковка. Мы заселились, приняли душ, переоделись, покормили Басю. После чего отправились гулять по вечернему городу. Бася осталась в номере. Мы предусмотрительно повесили табличку «Не беспокоить». Оставлять ее одну было немного тревожно, но и таскать ее с собой по городу – тоже так себе альтернатива. К тому же она точно может постоять за себя. В этом мы убедились уже неоднократно. Быстро темнело, город погружался в алые сумерки после жаркого дня. Мы шли по центральной улице, пока не остановились возле приглянувшейся нам летней веранды. Тут предлагали азиатский фьюжн с упором на японскую кухню. И это мне понравилось. После обилия мяса в Улан-Удэ хотелось чего-то более легкого. Мы сделали заказ. Уже через минуту нам принесли домашний лимонад со льдом. О делах думать не хотелось. Я словно пытался заморозить этот последний эпизод беззаботной летней поездки. И Соня, похоже, чувствовала мое настроение. «Не помешаю?» — знакомый голос заставил меня подскочить на месте. Рядом с нашим столиком стоял куратор. Вид у него был уставший и немного помятый. Извиняюсь за вторжение, но это было совсем неожиданно. Раньше куратор никогда не извинялся. «Вы молодцы, что решились на этот объект, но вам понадобится прикрытие. Вчера тут произошло кое-что, довольно неприятное, и мы решили больше не рисковать». Я тревожно огляделся. Куратор говорил слишком свободно для центра города. Это почему-то пугало. «Молодец!» — одобрительно кивнул куратор, наблюдая за мной. «Верно подметил». «В обычное время это не место для разговоров, но сейчас этот участок безопасен. Мои местные коллеги позаботились. Мы можем говорить свободно». В этот момент, словно споря с его словами, к столику подошла официантка. «Что будете?» — спросила она куратора, улыбнувшись. «Могу порекомендовать сашими из лакедры и крабовый суп. Сегодняшний привоз самолетом из Владивостока». «Давайте-ка вместо лакедры лосося Камчатского. Знаю, что у вас есть. И никаких крабов после завтрака». Куратор зыркнул на официантку. Та едва заметно кивнула и удалилась. А я только в этот момент сообразил, что это был обмен кодовыми фразами. «Три пары за три дня!» продолжал куратор, когда официантка отошла. «Именно тогда, когда мы заинтересованы в такого рода сердцах. — Чтобы вы знали, по нашему департаменту была циркулярка. Усилить работу по направлениям, где вероятность получения значимых для оборонной промышленности результатов максимальна. Мы с Соней переглянулись. — Они провалились? — осторожно спросила Соня. — Не смогли достать нужное сердце? — Они погибли, — отрезал куратор. — Страшно погибли. Их мучили перед смертью. Не буду говорить подробностей, не за столом. У вас и без того богатое воображение. Я проигнорировал это добавление про богатое воображение, хотя информация была очень важной. Она проливала свет на то, как находят наводчиков и медведей. — Почему вытянули? — спросил я, подчеркнуто нейтральным тоном. — Три пары — это очень много для нас. За несколько сезонов не компенсируем. «У нас в последнее время посвящение проходит в лучшем случае одна команда». «С чего ты взял, что мы тянули?» — хмыкнул куратор. «Я вылетел вам на перехват сразу, как только тела нашли. Эти твари сделали конспиративную квартиру на базе старого дома в одном из поселков за городом. Дом стоит на отшибе, будто специально для этого строился». Он вздохнул. «Хотя, ерунда, конечно». Ему больше ста лет. Я незаметно под столом стиснул Сонину руку. Специально, чтобы она не глядела на меня. Мы и без того слишком часто переглядываемся. Предлагаете нам убраться отсюда? С надеждой спросила Соня. Вы же знаете, что мы таким не занимаемся. Если бы пары можно было брать под полный контроль, у нас давно бы был департамент со штатными сотрудниками, которые выполняли бы поставленные задачи по поиску». Куратор тоскливо вздохнул, будто замечтавшись. «Мы даже пробовали поначалу. Заканчивалось печально. Ваш дар, к сожалению, так не работает. Вы по-прежнему свободны искать что угодно и где угодно. Я же могу только в меру сил заботиться о вашей безопасности и давать рекомендации. В этой ситуации мы обеспечим стопроцентное силовое прикрытие. То, что сказал куратор, формально было правдой. Кураторы никогда и ни к чему не принуждали, но отказывать им было не принято. И мы, конечно, об этом знали. Раз куратор вспоминает про базовые вещи нашей ступени посвящения, значит, дело плохо. Им очень нужно, чтобы мы нашли именно это сердце. «Мы даже не знаем еще, где собирались искать», — искренне сказал я. В этот момент вернулась официантка и расставила на столе заказ. Куратор взял палочками кусочек лосося и задумчиво отправил его в рот. «Это не проблема», — он улыбнулся. «Все равно вы выйдете туда, куда надо. С вашими способностями нисколько в этом не сомневаюсь. Значит, прямого указания не будет». Возникает соблазн поводить куратора за нос, найти левую заброшку, которая на самом деле нам самим была бы не очень интересна, и тем самым заставить куратора нас подозревать. Он мгновенно раскусит такую игру, никаких сомнений. Слишком долго работает с такими, как мы. «Что значит силовая поддержка?» — спросил я. «Вы же знаете, медведь линию не почувствует, если рядом будут...» — Зачистка территории, по вашему указанию, — перебил куратор, проглотив очередной кусок розового лосося. — Наблюдение за периметром. При необходимости бросок на место по вашему вызову. — Вызов по телефону? — усмехнулся я. Вместо ответа куратор залез в карман брюк и достал небольшой сантиметров пять в длину брусок из полированного металла. — Не говори глупостей, — сказал он. Эта штука формирует защищенный канал, способный противостоять даже серьезной рэб. Но это так, для информации. «Как пользоваться?» — спросил я. «Сжимаешь с торцов до щелчка», — ответил куратор. «Ясно», — кивнул я, убирая брусочек в карман джинсов. Остаток ужина прошел в молчании. «Нам надо зайти в...» Начала была Соня, когда мы вышли с территории ресторана и направились к гостинице. Я чуть сильнее сжал ее руку, легонько постучав пальцем по правому карману, где лежал металлический брусок, и покачал головой. Сложно поверить, что куратор не добавил прослушку, воспользовавшись ситуацией. Это ведь не было прямым нарушением договора и статуса посвящения. Мы сами согласились взять эту штуковину, зная, что она способна передавать информацию. «Магаз за водой», — закончила фразу Соня. «Ага», — кивнул я, — «тоже пить хочется. От острова, наверное. В за магазин мы так и не зашли. А поговорить смогли, только уединившись в санузле и включив душ». «Басю брать нельзя никак», — шептала Соня мне на ухо. Я согласно кивнул. «Придется в номере оставить. Я постараюсь показать, чтобы она не волновалась». Она понимает такие вещи без слов. «Меня другое волнует», — ответил я тоже шепотом на ухо. «Что, если кто-то придет с обыском? Люди Куратора? Они ведь так уже делали. И думали, что мы ничего не заметили. Бася спрячется. Придется рискнуть», — ответила Соня. «Но с собой ее никак нельзя». «Согласен», — кивнул я и вышел из душевой. Бася смотрела на меня с кровати большими, понимающими глазами. Никто с первого раза сердца заброшек не достает. Не то, чтобы это было невозможно. Случается, хотя и редко. Как в тот раз, когда мы познакомились с Соней. Просто это рискованно действовать наобум. Можно потратить слишком много энергии, из-за чего медведь впадет в кому можно достать сердце не полностью из-за чего потом бывает множество неприятностей, особенно если оно представляло собой сложное устройство, которое после такого неполного извлечения приходит в полнейшую негодность. чтобы все вышло по уму должен работать наводчик талантливый математик, физик или айтишник, так сказать в миру, способный к многомерному комплексному анализу умеющий работать с голоморфными функциями. И не чуждо интуиции, часто вычисления бывают, мягко говоря, далекими от принятых канонов. Сейчас у нас рисковать никакого резона не было, поэтому мы направились на поиски подходящей заброшки, как обычно, ориентируясь на собственные ощущения и предчувствия. «Чувствуешь — Чувствуешь? — спросила Соня. — И я действительно чувствовал. «Хотя мы еще из города не выехали». «Угу», — кивнул я, глядя в сторону нового микрорайона с домами ярких расцветок. Не верилось, что там может быть что-то интересное. Но такие, как мы, привыкли доверять интуиции. Я свернул направо, в сторону этих домов. Сразу за микрорайоном навигатор показывал многообещающее серое пятно, Часто именно в таких местах находилось все самое интересное. Мы проехали мимо дворов с резвящейся на новых площадках детворой. Сразу за микрорайоном дорога резко испортилась. Появились огромные выбоины и даже откровенные ямы. А потом асфальт и вовсе исчез, оставив проезд с огромной колеей, на которую смотреть-то было тошно что самая неприятная грязь была влажной. Похоже, ночью был дождь. Я вздохнул, поставил машину на ручник и вышел, чтобы переставить переключатель обгонной муфты на передних ступицах в положение лок. И только после этого мы двинулись дальше. Дорога, если ее можно так назвать, уперлась в поваленные металлические ворота. Когда-то они были покрашены серой краской. Но теперь она выцвела, вспучилась от ржавчины и почти полностью опала. Преодолеть такое препятствие труда не составило. За воротами даже колеи было не разглядеть. Там, где когда-то была дорога, теперь густо росли лопухи. Но мы упрямо двигались вперед. Там, за просекой в лесу, проглядывало какое-то поле с низкими холмиками. В просеке мы едва не встряли. «Я в последний момент учуял подставу. Прямо по центру трава была подозрительно низкая и неправильного оттенка. Я остановил машину и вышел оглядеться. И действительно, буквально в паре метров начиналось настоящее болото, едва прикрытое слоем всплывшего торфяника, который порос нездорового вида травой. К счастью, справа от болота был проход». Большая заросшая лопухами насыпь, ведущая на поле, которое нас заинтересовало. Мы тщательно обработали друг друга спреем от клещей и комаров и отправились пешком. Еще на насыпи я заметил, место перспективное. По краям поля были установлены какие-то башни, напоминающие сотовые ретрансляторы, только более причудливые и высокие. У основания некоторых находились помещения, вероятно, предназначенные для обслуживающего персонала. А еще они явно были заброшены. Окна щерились осколками, крыша домиков и сами вышки кое-где поросли травой и даже небольшими деревцами. Трава в поле была высохшей и жухлой. Что очень странно, ведь только что мы ехали по влажной грязи. Может, дождь сюда не дошел? Сразу под сухой коркой тонкого почвенного слоя был песок, куда проваливались каблуки ботинок. В воздухе был едва ощутимый запах перегретого металла, машинного масла и гари. Мы молча переглянулись. Я жестом указал на ближайшую вышку, Соня в ответ согласно кивнула. Не нравились мне эти вышки? Я проследил геометрию их расположения и понял, что стояли они не просто так кто то знающий разместил их таким образом чтобы они меняли метрику силовых линий которые мне предстояло вычислить потом мы поднялись на очередной холмик и увидели источник металлического запаха танки множество стоят не стройными рядами как это бывает на заброшенных базах хранения и танковых заводах а в разнобой напротив друг друга как будто кто то бросил машины прямо посреди крупных танковых учений. Впрочем, учений ли? Я пригляделся. На некоторых машинах, несмотря на ржавчину и другие следы, оставленные временем, отчетливо просматривалась копоть. Часть стояла без башен, которые тоже валялись в беспорядке на поле. Мы снова переглянулись. Было ясно, что надо уходить. Но любопытство оказалось сильнее. Мы направились к ближайшему подбитому танку. Машине досталась, Левая гусеница была порвана. Механик-водитель, видимо, пытался как-то маневрировать на оставшейся. До сих пор остались следы, глубокие борозды. Но потом очередной снаряд угодил машине в бок, где уже не оставалось динамической защиты, которая могла бы спасти от кумулятивной струи. Я забрался на заднюю часть танка, чтобы оглядеться. И тут обнаружил еще один неприятный сюрприз. Кто-то из членов экипажа пытался спастись в последний момент. Скелет в истлевшем комбинезоне свешивался из башенного люка. Шлема на черепе не было. Он упал вниз под катки. А из глазницы погибшего росло какое-то растение с красивыми розовыми цветами. «Твою ж налево!» — выругалась Соня. «Могила!» — констатировал я. «Валим отсюда, а!» «Надо бы!» — согласился я. «Но знаешь, что странно? Вот этого всего я обвел рукой поле с танками. Быть не может!» «Почему?» — удивилась Соня. «Это забайкалье блин! не Украина и ни Кавказ!» — ответил я. «Тут не было никаких конфликтов, где могли бы участвовать современные танки». А они современные? — Т-80 и Т-90, — ответил я. — Да, вполне современные. — Заброшки лет двадцать минимум, — ответила Соня. — Тогда уже были такие? — Я не специалист, но вроде да. — Кажется, мы с Китаем когда-то не сильно дружили, — неуверенно заметила Соня. — Я вспомнил про Даманский. — Когда это было? — Шестидесятые? — Впрочем, неважно. «Отсюда до Амурской области далековато!» «Это было давно и неправда», — ответил я. «Стражи неактивны днем. Давай хоть осмотримся. Только осторожно, а?» «Мне очень хотелось осмотреть те вышки. Было в них что-то необъяснимо притягательное. Соня внимательно посмотрела на меня и отрицательно помотала головой. Я вздохнул». С сожалением взглянул на ближайшую вышку и поплелся в обратную сторону. Соня шла рядом со мной. — Что куратору скажем? — спросил я, огибая очередную воронку. — Правду? — твердо ответила Соня. Я хотел добавить, что, возможно, не всю правду. Но тут вдруг услышал какой-то прерывающийся шум, похожий на рокот большого движка. — Стоп! — сказал я. — Слышишь? Соня огляделась. «Там», — сказала она, указывая на северную сторону поля. «Среди черных и рыжих пятен уничтоженной техники что-то двигалось довольно быстро и явно в нашу сторону. Бежим!» — воскликнул я. Соня не заставила себя долго упрашивать. Гул за спиной нарастал. Я не оглядывался, чтобы не сбиться с ритма, но это ощущение приближающейся опасности сводило с ума» какой-то момент оно вдруг стало нестерпимым. Не отдавая себе отчета в своих действиях, в каком-то беспамятстве я схватил Соню и повалил на дно очередной воронки. Она попыталась вырваться. Что-то возмущенно закричала, А потом раздался оглушающий грохот. Нас засыпало землей. Соня что-то прокричала мне в лицо. Я не расслышал из-за дикого звона в ушах. «Что?» — крикнул я в ответ. «Это что, танк?» Я догадался по артикуляции, что она сказала. «Ага», — крикнул я в ответ. Я осторожно поднял голову, отряхнулся и выглянул из воронки. Атаковавшая нас машина приближалась, но на ее пути оказался довольно глубокий ров, заполненный водой, и она поехала его объезжать, давая нам фору. До просеки оставалось каких-то 30 метров. Помня про выстрел — «Было очень сложно заставить себя снова подняться и бежать. Но остаться на месте — верная гибель. А так хоть шанс есть!» «Готово!» — крикнул я. Соня мелко закивала. Я сжал ее руку, и мы со всей мочи рванули вперед. Когда раздался еще один залп, мы уже были внутри просеки, за деревьями. Неведомый наводчик промазал. Снаряд взорвался в метрах в тридцати позади нас. Он прилетел в старую сосну и разнес ее в щепки. Трясущимися руками я разблокировал Ниссан и прыгнул за руль. Кое-как попал ключом в замок зажигания. Движок завелся с полоборота. Я облегченно вздохнул и врубил заднюю. Развернуться тут было просто негде. Один раз — совпадение. Второй раз — уже система, неожиданно спокойно сказала Соня, пристегиваясь ремнем безопасности. — О чем ты? — автоматически ответил я. — Второй раз мы попадаем на кладбище. Оно появляется там, где должна быть нормальная заброшка. — Ну хорошо, хоть без стражей в этот раз, — ухмыльнулся я. И наткнулся на Сонину ответную ухмылку. «Да — добрось это же танк. Там кто-то есть. Возможно, из тех, кто на нас охотится. — Ты его хоть разглядел? — спросила Соня. Я хотел было ответить, но в следующий момент у меня появилась возможность исправить это упущение. Танк выехал на просеку, и он действительно выглядел несколько необычно для активно стреляющей машины. Например, вся правая половина корпуса была покрыта густой копотью. Динамическая защита спереди разворочена. Видны следы попаданий снарядов. «Да ну нафиг!» — пробормотал я, поддавая газу. Танк медленно поворачивал к нам дуло, не прекращая движения. Опросика все длилось и длилось. Я готов был поклясться, что она была намного короче, когда мы ехали в сторону поля. Что делать? Рулить в болото? Уходить с линии огня и пытаться выбраться пешком? «Дави на неё Быстро!» — крикнула Соня, упираясь руками в торпеду. «На кого?» — не сразу сообразил я, но потом понял. Достал из кармана металлический брусок. Изо всех сил сжал торцы. Я не ожидал никаких мгновенных эффектов. Это же просто передатчик. Нам оставалось съехать с колеи и продержаться достаточно долго до прихода подмоги, прячась в болоте. Брусок вдруг стал очень горячим. Обжигая ладонь, я с криком выкинул его в открытое окно. В полете он раскалился до красна. Послышался глухой низкий рев. Танк замер. В воздухе прошла какая-то размытая волна, оставляя фиолетовые сполохи на деревьях. Мы вдруг вылетели с просеки. Я развернулся и подал газу, едва не забыв о заблокированных муфтах. Ругаясь, я выскочил из машины, перевел муфты в положение авто и снова тронулся в направлении жилого микрорайона, уже не ограничивая себя в скорости. Мы проехали метров 300, когда над нами появился вертолет. Это был военный Ми-8, и я не особо удивился, когда из него выпрыгнул куратор.